Они считали, что если сделать развод более легким, то это разрушит американскую семью. Развод не должен быть обычным явлением. Он не должен иметь места, утверждали и утверждают эти сторонники, за исключением наиболее экстремальных случаев, когда муж бросает жену и уходит, и обеспечивает ее в случае двоеженства и иногда импотенции. Ранние американские законы о разводе принимались очень жесткие. Как мы видели, даже в давние времена в скандинавских странах они были гораздо либеральнее. И ранее 1734 года несовместимость, заболевание, пьянство и жестокость, грубость между супругами были основанием для развода шведской семьи. В 1796 году дание разрешила три года отдельной жизни, чтобы потом объявить о распаде брака. Дальше на юг, в Пруссии, печально известный своей агрессивностью, были выработаны основания для разводов в 1751 году. В 1752 году во Франции, если пара подавала на развод вместе, то получала разрешение по взаимному взаимодействию согласию, как и в современности, где разводящиеся не имеют претензий друг к другу, им даже не надо было давать объяснений. паре предлагался долгий испытательный срок, в течение которого родственники прикладывали все усилия для их примирения. Эта либерализация разводных законов была не такой уж долгой. Законы о разводе тесно связаны с политикой и и религиозной обстановкой. В 1816 году, когда была восстановлена французская монархия, развод был уничтожен. Век спустя произошли изменения в культуре, и законы о разводе появились во всех странах Европы, за исключением нескольких католических стран. Испания, Италия, Ирландия, В наше время Ирландии только одна страна в западном сообществе, которая запрещает разводы. В Соединенных Штатах дебаты продолжаются до сих пор. В День независимости в 1826 году Роберт Оуэн, социальный реформатор, а также журналист и конгрессмен – Публичный определенно объявил, что ни один человек не должен быть принуждаем жить в несчастливом браке. 26 лет спустя законодательный комитет, возглавляемый ООНом, сделал законы более либеральными. Мягкий закон Индианы включал только заявление о разводящихся. Представитель правительства мог дать развод, даже если его причины не были известны. Как и его ныне здравствующий двойник, Рено, Невада, Индианаполис, наше духовное сердце страны, был назван меткой для разводов. Как и Рено, Индианаполис имел хороший железнодорожный вокзал. Расположены в центре города отличные магазины и места отдыха, а также инициативных юристов, которые занимаются разводными процессами. Гораци Грилли, издатель «Нью-Йорк Трибюн», публично обвинил Оуэна в том, что Индиана стала раем свободной любви. он отпарировал утверждением, будто свободный любовь, проституция и адюльтер процветают в штате Нью-Йорк, потому что у них очень жесткие законы о разводе. Порождали ли внешние ограничения внутреннюю мораль? Или как раз наоборот? Порождала ли внешняя либеральность высокую честность или упадок? И может ли этот вопрос быть решен с помощью закона? Если развод действительно критерий морального разложения, тогда страны и государства, у которых еще более либеральные законы о разводе, должны были бы показать более высокий уровень преступности, упадок духовного развития и другие признаки социального распада. Но этих доказательств нет. Первые дебаты о разводе были очень похожи на две группы слушателей моей аудитории, с описанием которых я и начала эту главу.